И ведь самое смешное, в эту несусветную чепуху верит большинство населения Европы. И никто, никто не пытается осмыслить всем известные факты. А они таковы. В августе 1939 года британский торговый флот был безусловным лидером по тонажу своих судов среди всех остальных морских держав мира. Дэдвейд судов, ходивших под Юнион Джеком, превышал 20 миллионов тонн, а количество вымпелов приближалось к пяти считая и океанские, и каботажные пароходы. Французы могли похвастаться двумя миллионами ножа своего торгового флота. Плюс к этому, после нападения Германии на Норвегию и Голландию, под британскую руку уходили колоссальные торговые флоты этих государств. Норвежский – более 1000 вымпелов общим дедвейтом в 4 миллиона тонн. И голландский – более 500 судов общим водоизмещением 2 миллиона 760 тысяч тонн. Антинемецкая коалиции таким образом могла опереться на более чем 6 тысяч судов торгового флота общим дедвейтом под 30 миллионов тонн. Что сие означало? Это означало, что данный колоссальный флот легко и свободно обеспечивал создание и функционирование единого антигерманского военно-экономического пространства по всему миру давая возможность врагам Рейха использовать для войны с ним ресурсы практически всей Айкумены, которые в сотни раз превосходили возможности как, собственно, НС Германии, так и всех ее союзников и симпатизантов, вместе взятых.